Глава восемнадцатая Ксандр осторожно разбудил меня рано утром следующего дня. «Мне нужно вернуться, чтобы выгулять Гасса», — сказал он, сонно моргая. «И зря я лег спать в линзах». «Прости», — ответила я, вспомнив, как в Грейден-Холле он рассказывал мне, что контактные линзы не сочетаются с незапланированными ночевками. «Оно того стоило», — улыбнулся Ксандр. Мы вместе спустились в магазин, чтобы я могла выпустить его через задний ход. На улице было еще темно. Мы стояли у выхода, и, повернувшись ко мне, чтобы поцеловать на прощание, он прижал меня к дверному косяку. «Спасибо», — прошептал он, — «спасибо за твое доверие». После ухода к Сандару я снова вернулась в постель, погрузившись в прерывистую дрему, и потом, что совершенно неудивительно, проснулась с чувством грусти и вины. Голова была забита мыслями о Джо и о том, что меня не было рядом, когда он умер. Я все еще слышала кап-кап-кап. Кофейный автомат лил непригодную для питья жижу в белый пластиковый стаканчик. И бип-бип-бип. Аппараты поддерживали жизнь Джо и ощутимую тишину в его палате, когда они стали не нужны. И звук стаканчика с кофе, упавшего на пол после того, как я осознала, что произошло. Исцеление не бывает линейным. Я поняла это, как только вернулась в Йорк. Иногда я просыпалась и чувствовала себя почти нормально, будто была готова двигаться дальше и выходить в мир. А на следующий день на меня снова накатывало горе. Я была не в силах пошевелиться, не в силах встать с кровати. Пять стадий проживания горя тоже нелинейны. Кажется, все они существуют в одном адском клубке эмоций — который, по ощущениям, не исчезнет никогда. Люди будут говорить, что время лечит, но, по моему опыту, время лишь уменьшает интенсивность. Скорбь, злость и ярость никуда не денутся, но с каждым месяцем их всё меньше, пока, наконец, они не становятся багажом, который ты всегда носишь с собой, как и память о человеке, которого потерял. Обычно, просыпаясь с такими ощущениями, я впадала в панику — отчаянно не желая возвращаться в то состояние, в котором была сразу после смерти Джо. Но сегодня я лежала наедине со своими чувствами, натянув одеяло до подбородка. Подушка все еще пахла лосьоном Ксандера после бритья и позволяла ощущениям и воспоминаниям захлестнуть меня. Сейчас все было по-другому. Происходили перемены, и начались они в тот день, когда Ксандер Стоун со своим эксцентричным агентом переступили порог книжного магазина у Тейлоров. Когда чувства и воспоминания стали угасать, я разрешила себе подумать о прошедшей ночи, не испытывая вину. Я знала, что Ксандр поймет мои чувства, потому что он знал, что такое горе. Он понимал, как оно меняет тебя, как остается с тобой навсегда. Я не могла предсказать будущее, не знала наверняка, продлится ли то, что происходит между мной и Ксандром, но чувствовала, что это правильно, что у меня впервые после того, как мы узнали диагноз «Джо», появилась какая-то ясность. Я вылезла из постели и отправилась в душ, поклявшись, что сегодня же позвоню Филомене Блум. Я знала, что продажа магазина займет некоторое время, и в течение следующих нескольких месяцев маме с папой может понадобиться моя помощь, но мне явно не помешает начать снова закидывать удочки в издательский мир». Никогда бы не подумала, что захочу вернуться в издательство. А ещё мне хотелось насладиться оставшимися днями в качестве книготорговки, особенно в оживлённые дни перед Рождеством. И я пообещала себе, что не буду так часто оставлять Колина одного. Конечно же, как и бывает с безупречными планами, всё пошло совершенно не так. Магазин работал уже около получаса, когда это случилось. Для половины десятого утра пятницы... «У нас было удивительно многолюдно, и я почувствовала, как внутри зажигается маленькая искорка, похожая на волшебные огни с рождественской елки, и она унесла с собой остатки воспоминаний и мрачных чувств, с которыми я проснулась». «Ты в подозрительно хорошем настроении», — отметил Колин, отправляясь переставлять книги в секции кулинарии. «И почему она так популярна?» «Сейчас Рождество?» — ответила я его удаляющейся спине. Пока Кулин был в торговом зале, я стояла на кассе. На фоне играла ненавязчивая рождественская музыка. Этот плейлист нам порекомендовал Бен, после того, как я пожаловалась на качество музыки, на которой настаивал папа. Меня переполняло чувство приближающегося праздника. Мама была наверху, притворялась, что пишет. Хотя чуть раньше я слышала, как они с папой громко шептались о чем-то на чердаке. «Счастливого Рождества!» Я улыбнулась женщине, которая только что купила стопку детских книг для своих внуков. Улыбка быстро превратилась в ухмылку, когда я заметила в дверях магазина Ксандера. Я не ожидала увидеть его до закрытия и уже собиралась выйти из-за прилавка, чтобы поболтать. Но тут увидела, что это не тот Ксандер, который был со мной прошлой ночью. Делил постель и целовал меня, пока не опухли губы и не тот Ксандр, чья улыбка могла озарить целую комнату. Это был Ксандр, которого я встретила в супермаркете в ноябре, с бледным лицом и сжатыми в тонкую линию губами. Он встал передо мной, постукивая по ноге свернутой газетой. «Нам нужно поговорить», — сказал он. Я испытала мгновенный ужас. Всего несколько часов назад он целовал меня, прижав к двери книжного, Мне хотелось сказать, что времени на разговоры нет и что не стоит опять оставлять коли на одного. Я разрывалась между чувством ответственности и переменчивым настроением Ксандера. Что могло произойти с утра, чтобы все так изменилось? «Не здесь», — сказала я тихо. «Иди в кабинет, а я попрошу Колина встать за кассу». Колин, разумеется, начал жаловаться. «Он сюда каждые пять минут приходит». Промычал он, имея в виду Ксандера. «Что ему нужно на этот раз?» «Пожалуйста, Колин, я туда и обратно». Когда я вошла в кабинет, Ксандер стоял ко мне спиной, но, услышав, как закрывается дверь, тут же развернулся. «Что, черт возьми, ты наделала?» Я не понимающе уставилась на него. «Что я наделала?» Ксандер развернул газету. Вундеркинд от мира литературы оказался тайным автором хитовой эротики, эксклюзив. Я смотрела на заголовок, и мне казалось, что воздух вокруг застыл. Сначала я не могла понять, о чем вообще эта статья, но потом взгляд переместился вниз на фотографию Ксандера под текстом. Каким-то образом его секрет был раскрыт, и Национальная газета получила информацию о том, что Ксандер Стоун — это Руби Белл. Но как они это выяснили? Я никому не рассказывала, хотя отчаянно хотела. Я пообещала александру что не проговорюсь и не проговорилась. Я подумала о рукописи, которую он отправил мне на почту и которая так и лежала непрочитанной, потому что я отвлекалась на автора этой самой рукописи. Но ноутбук был закрыт и запаролен, никто бы не стал в него лезть. Или... «Я доверял тебе». — сказал он с жёстким холодным тоном. «Ты правда думаешь, что я бы так поступила?» — спросила я в изумлении. «А кто, если не ты, чёрт побери?» Ксендер повысил голос, и я надеялась, что Колин не подслушивает под дверью. «Кто ещё бы побежал к журналистам? Ты единственная, кому я рассказывал об этом за последнее время». «Но много кто мог», — начала я. «Не усугубляй ситуацию, Меган!» Сказал он, складывая газету, как будто был больше не в состоянии видеть этот заголовок. «Я доверил тебе тайну, а ты нарушила мое доверие. Я подумала о прошлой ночи, о наших жарких объятиях. Как ему вообще в голову пришла мысль, что я могу предать его после всего, что между нами было? Я думал, что у нас... у нас...» — продолжал Ксандр. «Я думал, мы... Господи, Меган...» Он пристально посмотрел на меня, его гнев был осязаем. «Как ты могла?» Какое-то время я смотрела на него в ответ и чувствовала, как в горле поднимается ком ярости, такой горькой на вкус, что лишала способности заговорить. Я была в ярости на Ксандера, потому что он подумал, будто я могла так поступить с ним, и в ярости на себя, потому что доверилась ему, впустила, провела с ним ночь. «Как ты смеешь?» — сказала я, наконец, заполнив тишину. «После всего, о чем мы говорили, после прошлой ночи...» Я сделала паузу, чтобы перевести дыхание. «Как ты смеешь приходить в мой магазин, мой дом и обвинять меня?» «Кто еще это мог быть?» — повторил Ксандр. «Кто угодно!» — рявкнула я. «И ты это знаешь? По-твоему, это какой-то большой секрет, известный только тебе и паре избранных? Но... Брось, Ксандр!» «Ты же знаешь издательский мир изнутри. Многие знают. Книга вообще-то создается не одним человеком. Не все крутится вокруг тебя. За каждой книгой в мягкой обложке стоит множество безымянных героев. И стоит только уволить одного из них или чем-то разозлить, и, бинго, секрет раскрыт». Ксандер смотрел на меня так, будто эта мысль даже не приходила ему в голову. «Неужели он правда считал, что я на такое способна?» Что-то в его лице резко изменилось, и теперь он выглядел уставшим. «Я не могу тебе доверять», — сказал он и положил сложенную газету на стол. «Никому не могу». Отвернувшись от меня, Ксандр двинулся к двери. «Разговор не окончен!» — крикнула я. «Не уходи вот так!» Он снова повернулся ко мне, но руки с дверной ручки не убрал. «О чем тут еще говорить?» — спросил он. «Дело ведь не во мне, да?» Сказала я, стараясь сохранять в голосе спокойствие, хотя никакого спокойствия не ощущала. «Ты же не думаешь, что я бы с тобой так поступила?» Я указала на газету. Ксандр пожал плечами, не встречаясь со мной взглядом. Выглядел он так, будто совершенно выдохся. «Вот и та часть любовных романов, которую ты ненавидишь», продолжила я, вспомнив его слова в тот вечер, когда он впервые заявился в книжный где между главными героями происходит дурацкое недоразумение, и они ужасно ссорятся, а потом выясняется, что все было не так, как они считали. «Я просто хочу знать, зачем ты рассказала газете», — настаивал Ксандр. «Не могу ответить на твой вопрос, потому что я этого не делала, и ты это знаешь, должен знать. Дело не в том, что твой секрет раскрыли. Дело в нас, в прошлой ночи». Я умолкла, чувствуя разочарование и злость. «По какой-то причине ты боишься, и мне нужно понять эту причину. Я думала, что бояться и отдаляться буду я. Решила, что из нас двоих Ксандр сильнее, но с чего бы? Он тоже через многое прошел в последние годы, прятался и отказывался признавать это, как и я сама. Так что вполне логично, что ему наши зарождающиеся отношения тоже даются нелегко». Я, конечно, не стала бы врываться к другому человеку на работу и обвинять его в том, чего он не делал, но мне известно, что Ксандр остро реагирует на вещи. Он сам в этом признался. Если только не поддаваться эмоциям, он все осознавал. «Я не боюсь», — сказал Ксандр твердо, но неубедительно. «Я, черт побери, в ярости! Как это вообще могло произойти?» Я вспомнила, как он говорил мне, что любит все контролировать — и плохо справляется с уязвимостью. И ведь он наверняка чувствовал себя уязвимо после прошлой ночи. Я так точно. Это естественно, после стольких лет одиночества. Я просто хотела, чтобы он это признал. «Ксандр!» — начала я, делая шаг к нему. Он покачал головой. «Я так не могу». Когда он снова повернулся к двери, я позволила ему уйти. «И ты никому не рассказывала?» Спросила у меня мама где-то в пятнадцатый раз. «Нет, мам, ни единой живой души. Хватит спрашивать. Ты разве не понимаешь, что если бы я хотела с кем-то поделиться, то в первую очередь сказала бы тебе? Я понятия не имею, как информация просочилась в газету. Неужели это похоже на меня?» «Никто тебя не обвиняет», — сказал папа, сидя в кресле. «Кроме Ксандера», — напомнила я ему. «Он вообще меня слушал». «Ах, ну да, кроме него тебя никто не обвиняет». Мы сидели в гостиной над магазином. Мама отвела меня туда сразу после того, как спустилась, и Колин рассказал ей о том, что случилось. Папа присоединился к нам после того, как мы выпили чай в несочетающихся чашках. Ответ британцев на любую проблему. И ничего, что в нашем доме предпочитали чайные пакетики. А проблема, судя по всему, была очень серьезная потому что даже Мида согласилась помочь нам в зале, что обычно наотрез отказывалась делать. Она не задавала никаких вопросов, просто в изумлении смотрела на заголовок в газете. «Мы лишь хотим убедиться, что ты случайно не проговорилась кому-нибудь, кто потом сообщил газете», — продолжил папа. «Нет», — повторила я, — «я никому не рассказывала, сколько можно». «И все-таки Ксандер Стоун — это Руби Белл», – сказала мама. – Удивительно, учитывая его презрение к любовным романам. Она повернулась ко мне. – Это было прикрытие? – Вроде того, – ответила я. Несмотря на обвинение Ксандера, я не собиралась выдавать все его секреты и рассказывать родителям, что он писал книги с мамой, а потом избегал любовных романов, чтобы не думать о ней так часто. И нельзя сказать, что это избегание работало – Я годами избегала самых разных вещей, чтобы не думать о Джо, и всё равно думала о нём каждый день. Вот и сейчас, сидя в гостиной с мамой и папой, пока между нами лежала развернутая газета, я снова думала о нём и снова чувствовала, будто тону. Джо уже не вернётся, никогда больше не возьмёт меня за руку и не поцелует, его не будет рядом, чтобы помочь, я сама по себе». «Я, наконец, разрешила себе испытывать чувства к другому человеку», — сказала я. «И тут такое». «Знаю, милая». Мама притянула меня к себе. «Но это всего лишь глупое недоразумение, которое вам с Ксандером нужно уладить. Дай ему время успокоиться. Этот заголовок наверняка стал для него огромным шоком». «И все-таки кто выдал информацию прессе?» — спросила я. Я пыталась успокоить Ксандера». Сказала, что это мог быть кто угодно из издательского мира, что многие могли знать, но он мне не поверил. Да я и сама себе не поверила. И тут я вспомнила, что в то утро, когда он поделился со мной своим секретом, я вроде бы слышала шаги в коридоре. Тогда я убедила себя, что мне показалось, и я на взводе от мысли, что Ксандр впервые меня поцелует. Но теперь я была уверена, там кто-то ходил». «Это был ты?» — спросила мама с подозрением, глядя на папу. «Конечно же нет», — ответил он с оскорбленным видом и сел прямо. «С какой стати это должен быть я?» «Ну, ты вращаешься в издательских кругах», — сказала мама. «Поверь мне, я понятия не имел, что Ксандер Стоун — это Рубибелл». Мама открыла было рот, но тут в комнату ворвалась Мида. «Простите», — сказала она, — «но в магазине очень много народу. Колин куда-то запропастился, а я совсем не понимаю, что делать. Может мне кто-нибудь помочь?» «Мы сейчас спустимся», — сказала ей мама. «Пойдем, Уолтер». Она похлопала Миду по плечу. «Спасибо тебе за помощь. Останешься ненадолго с Мэган». «Как ты себя чувствуешь?» — спросила Мида, пока мама с папой спускались в магазин. «Отвратительно», — ответила я. «Еще чаю?» — предложила Мида, убирая пустые чашки. Я покачала головой. «Мы вчера переспали». «Что?» — воскликнула Мида, чуть не выронив от удивления посуду. «Что слышала?» — сказала я, пока она поставила чашки обратно на стол и села рядом. «Ты переспала с Ксандером?» Я кивнула. «Здесь? После книжного клуба?» Я снова кивнула. «Сколько еще безумных вопросов она задаст?» «Ух ты!» — сказала Мида. «Ну, это же хорошо, да?» Я так думала, пока он не обвинил меня в том, что я продала его секреты журналистам. На этом моменте у Миды закончились вопросы. «Как он вообще посмел со мной так разговаривать? Как ему в голову пришло, что я бы пошла в газету? Да я просто... Я почувствовала, что сейчас снова заплачу». «Ксандер Стоун этого не стоил». «Я и не подозревала, что у тебя такие серьезные намерения на его счет», — сказала Мида. «Он первый, кто мне понравился. Первый, кому я доверилась после Джо. Мне казалось, он понимает меня, потому что прошел через то же, что и я. Я покачала головой. Ох, надо было быть умнее». «Вся эта ссора», — медленно начала Мида, — «На самом деле, не из-за газеты, ведь так?» «Нет, думаю, не из-за неё, Если он испытывает то же, что и я, после вчерашней ночи будет чувствовать себя уставшим и слегка уязвимым. Не то, чтобы я этого не хотела, просто это большой шаг для нас обоих». Мида сжала мое плечо. «И вы оба не привыкли иметь дело с чем-то подобным. Мне даже переживать не хочется. Проще снова впасть в спячку». «И это понятно. Ты впервые после смерти Джо позволила себе довериться и открыться другому человеку. Это страшно, ты уязвима, и когда что-то идет не по плану, так и тянет забраться в свою нору». «А что мне еще остается?» «Не забираться в нору». Я на мгновение задумалась. Мне было так приятно заниматься чем-то новым, знакомиться с новыми людьми, и эти приятные эмоции были никак не связаны со скулами Ксандера, с его поцелуями или с твердым мускулистым телом, которое прекрасно ощущалось в моей постели. Я снова начала чувствовать себя собой, той, кем была до болезни Джо. Я даже дала толчок своей карьере, хотя теперь придется разбираться с этим в одиночку — «Вряд ли после такого Филомена Блум будет со мной носиться». «По факту», — продолжила Мида, — «ты никому не рассказала, что Ксандр и есть рубибел хотя, должна признаться, мне очень обидно, что ты не доверила этот секрет мне». «Поверь, соблазн был велик». «И все же ты этого не сделала, никому не рассказала. Ты выполнила свою часть уговора, и если Ксандр не поймет этого, когда успокоится, что ж...» Он тебя не заслуживает. Я вспомнила Грейден Холл, когда мы с Ксандером сидели в баре после долгой прогулки по снегу. И я спросила его, что произойдет, если я встречу нужного человека, но окажусь к этому не готова. Если этот человек хоть немного достоин тебя, Мэган, он подождет, пока ты будешь готова. Но что, если этот человек тоже не готов? Что, если мы оба поспешили?» Ксандр не впервые отреагировал подобным образом, и я снова задумалась, не началось ли это у него после смерти матери. За последние три года я поняла, что не могу контролировать ничего, кроме собственной реакции на происходящее. И, Господи, как же я старалась, просто чтобы больше не испытывать боль. Может быть, Ксандр поступал именно так, до того себя сдерживал, что иногда срывался». «Неужели это он был не готов к тому, что происходит между нами?» «Кто-то пошел в газету?» — сказала Ямиде. «И я должна знать, кто». «Кто еще был в курсе?» — спросила она. «Его агент, конечно же. Но Ксандер говорит, она умеет хранить секреты, вопреки своему образу. Еще его семья и бывшая жена. Подозреваю, в курсе и многие сотрудники издательства. Просто он об этом не догадывается». Когда я работала в Роджерс и Хадсон, хранить секреты было практически невозможно. Я как раз собиралась рассказать Миде о шагах, которые слышала в то утро, когда Ксандр поведал мне о Руби-Белл, но тут шаги раздались снова. Только на этот раз это была мама, и шагала она яростно. «Марта, Бога ради, вернись!» — крикнул ей вслед папа и пошел за ней в сторону кухни. «Очевидно, я тебе там не нужна!» «Ответила мама. Ты принял все решения без меня». «Я не...» «Ты собираешься продавать мой дом прямо у меня под носом, без предупреждения», — крикнула мама. Мида уставилась на меня и шепотом спросила. «Он нашел покупателя?» Я уставилась на нее в ответ. «Без понятия». «Я не продаю дом у тебя под носом», — сказал папа, стараясь говорить тихо. «Я вернулся за тобой, как и обещал». «А что насчет Мэган?» — спросила мама. Я встала и направилась из гостиной в сторону кухни. «Да», — начала я, — «что насчет Мэган?»